«Черт, двадцать минут уже истекли!» – марачно произносит Орловский, надевая фартук. «Ничего, начинай заниматься десертом. На мороженое уйдет много времени. На мне чистка креветок». «Да, шеф!» – смеется Андрей, и мы бросаемся в самую гущу событий. Приготовить ужин на двенадцать персон а раньше мне это казалось сущим пустяком, особенно учитывая количество посетителей, которых обслуживали в стяге в течение дня. Но сразу, стоило только мне приступить к готовке, для домашнего ресторана все пошло не так. Это там, в огромной кухне, где все под рукой, где трудится целый штат поваров и официантов, все относительно просто. Здесь же, где мы мечемся с Орловским, путаясь друг у друга под ногами, количество бестолковых действий превышает все возможные пороги. «Так, пухляш, стой!» Восклицает, наконец, Андрей, когда едва не сбивая его с ног, бросаясь с новой порцией креветок к раковине. Поменяй зелень и креветки местами, чтобы все было под рукой, и не будешь бегать туда-сюда. Точно, спасибо! И не волнуйся, мы идем почти по графику. Со временем все устаканивается, теперь мы работаем слаженно и быстро. А вот только время, словно сумасшедшее, утекает все быстрее с каждой минутой. «Гости придут через 15 минут. Мороженое в холодильнике, бисквитом и рыбой мы займемся позднее. Для закуски все готово. Пойдем сменим одежду», – спрашивает меня Орловский, улыбаясь в камеру. «А я удивляюсь, как у него от напряжения глаз не дергается. Идем!» – киваю я, следуя регламенту, хотя с удовольствием бы осталась в кухне и использовала оставшееся время на готовку.